Глава 11. Стон, зовущийся песней. Нелла Аркадьевна Акалина играла в жизни Стакомска одну из главных, хоть и совсем не публичных, ролей. Она вместе с ее институтом НИИ Сукорс под патронажем Комитета социальной интеграции была следователем, судьей и исполнителем приговоров для тех неосапов, что нарушили законы СССР, и представляют из себя угрозу обществу. Проще говоря, эта гигантская блондинка могла в любое время поставить к стенке любого подозреваемого. В данном случае меня. — Повтори, что ты сказал, — проскрежетала женщина, стоя со мной нос к носу. — Просто повтори. — Пов начал я, но был встряхнут с такой силой, что чуть не остался без рук. — Только попробуй. В голосе майора звучала могильная стылость. «Пробую!» — оскалился висящий в руках у Валькирии я ей прямо в лицо, вызывая небольшую оторопь. «У твоей Юли нет отверстий, в которые я ей мог бы сделать что-то неприличное. Ни одного. Вообще ни одного. Она призрак. Я что, по-вашему, не найду кого отыметь в этом дурдоме?» «Что, начну приставать к...» Меня снова травматично встряхнули, обдав арктической стужей из глаз. а Затем бросили на землю. «Заткнись, Изотов, выдохнула женщина. «Ты меня услышал и понял. Бери свои вещи и вали. Нечего из меня сексуального маньяка делать», — злобно пробурчал я, отряхивая штаны. «Ты хладнокровно убил человека», — процедила Нелла Аркадьевна, — возвышаясь надо мной, как секвоя над мартышкой. Убил не потому, что ожигом над тобой издевался или мучил, или еще что. Ты его убил для того, чтобы привлечь общественное внимание к Лещенко. Всего лишь. И такую тварь я вынуждена поселить вместе со своей дочерью. «Да-да-да», — пробурчал я, — «Витенька плохой, Витенька ужасный». Витенька смеет отстаивать свое право на жизнь. Какой кошмар-то! Какое неподчинение! Вах-вах-вах! Ужас-ужас! ту его! Иди, Изотов! Передавайте привет Нине Валерьевне. Скажите ей, что между нами все в силе. На прощание каркнул я, бодро поскакав вперед контрольно-пропускному пункту, ведущему на улицу Коморская. Затем, получив добро от хмурого здорового молодца, одетого в какой-то совсем уж неприличных размеров бронежилет, напоминающий скафандр взрывника, я, пройдя на саму улицу, подошел к стене ближайшего дома, уронил баулы, а потом также уронил и жопу на асфальт, закрывая лицо руками. Хотелось плакать, смеяться, блевать и курить, а еще почему-то трахаться. Сказать, что прошел по лезвию бритвы, не сказать ничего. Совсем ничего, ни капли. Я обычный парень, который был раньше обычным человеком, в жизни не убившим никого крупнее кролика. А вот их, да, приходилось. Внезапно, по наитию, сворачиваю шею другому человеку. Не врагу, не фашисту какому-нибудь, да, редкостному гондону и твари. Но об этом я знал лишь по намекам гребанного Лещенко, когда Мишка доставал его, начиная играться с проводами или механизмами во время моих обследований. А тогда, четыре дня назад, задолбанный постоянными переключениями, которые мне устраивал тот же Лещенко, я неожиданно понял, что эмоций у меня в форме тумана нет, что размышлять могу холодно, спокойно и отстраненно. Тогда я озарила, что единственный способ для меня хоть что-то изменить будет в том, чтобы поднять шум. Привлечь внимание, устроить катавасию, которую добившийся успеха ученый не сможет погасить. Сделать это можно было лишь грохнув либо его самого, либо Ожигова. Только вот сам ученый, будучи стопроцентно нормальным человеком, отпадал. А вот хулиганящий под запись Миша, криптит повернутый, подходил. Был лишь вопрос, как мне сопротивляться его воздействию. На этот вопрос я ответ знал. Не зря столько времени рядом с ними провел в детстве. Достаточно лишь уверить себя в том, что для меня никто не авторитет, никого слушать не нужно. Для обоих моих форм на тот момент проблемы самоубеждения не существовало. Только оказалось, что это и не понадобилось. Ожигов своими словами никак на меня не подействовал. Совсем. А вот я на него своим ударом под дых, ударом, с одетой в металл, ноги в пятак, крошащим ребра ударом колена в спину и сворачивающими его шею руками, очень даже. Дальше были вопли, сопли, истерика Лещенко, сразу и живо представившего, как с его зада сдерут кожу за просер ценнейшего актива. Угрюмое молчание окалины три солдата у моей камеры. Но все кончилось хорошо. Куда лучше, чем я мог бы надеяться, наверное. Вздохнув, я принялся копаться в своей сумке, попутно оглядывая знаменитую Коморскую улицу. Ну, ничего необычного почти. Обычный асфальт, два ряда пятиэтажек, солнышко светит, травка зеленеет, девочка на качелях качается, Синяя, конечно, девочка, в смысле синекожая. Да и лет я бы ей 25 дал бы, а бутылку водки, из которой она прихлебывает, отобрал бы. Да вот только смущает, стоящий рядом с качельками и раскачивающий их одним пальцем парень ростом около трех метров. Худой вообще капец. А еще у него глаза светятся. Ну и шарообразного толстяка, летящего метрах в пятнадцати над землей с авоськой. Тоже проигнорировать сложно. Как и воспоминание, что тут все с прибабахом. Веселое место. Так, ладно, куда мне? Пока вспоминал, ноги сами перевели через улицу, а затем через двор к детской площадке, на которой находились работающие качели. Дойдя до очень колоритной парочки из верзилы и синекожей алкоголички, я вежливо поздоровался а потом и спросил направление на место, где продают водку. Получив достаточно дружелюбное наставление от обоих, поблагодарил да почапал в магазин. «Водка, да, она нужна. Нужно отпраздновать все. В том числе и пропажу моего личного проклятия, отпугивающего людей. Я теперь могу с ними общаться, могу заводить отношения, сексом трахаться с ними могу». «Акалина, стерва, сказала об этом только тогда, когда ехали в Воронке уже на Коморскую. Зато я ее и припечатал так, что аж убить меня захотела. Иш ты, если ты сделаешь моей девочке хоть что-нибудь, я что, упрашивал тебя давать мне свою дочь в соседке? Да нахрен мне нужен призрак? Что с этим бревном делать? Не подружиться, не поговорить, ничего. Верните мне Солиновского. Две бутылки водки, четверка плавленных сырков, вязанка краковской и бутылка кефира на утро. Что еще нужно? Пара буханок хлеба. Все. Можно идти искать свою берлогу по адресу Коморская, 14, дробь Г. Особенность улицы открылась мне, когда я сунул жало за пятиэтажки, стоящие довольно тесно. Там за ними царил немалых размеров заросший парк, с несколькими последовательно идущими прудами, пройдя через который, я обнаружил нечто, чему не сразу подобрал название. Нет, ну стена высотой 20 метров – это нормально. Такая стена окружает весь Стокомск. Мы это еще в школе проходили. Высокая, толстая, из однородного серого материала. Стена как стена, большая только». А вот под ней, спрятавшись от города за буйными парковыми зарослями, и царил архитектурный паноптикум, способный оскорбить любого из советских строителей, ну или просто людей с каким-либо чувством вкуса. Комплекс напоминал творение доктора Франкенштейна, только ненормального, а могущего в архитектуру и очень любящего закидываться веществами. Иначе не объяснить, что центральную роль в экспозиции выполнял массивный трехэтажный деревянный барак, почти полностью увитый плющом. Старый такой, поживший, демонстрирующий темными от времени и погодных неурядиц досками свою бессовестную древность. Мое сознание запросило пощады, когда я перевел взгляд на пристройку слева к этому бараку выполненную в виде вполне современного четырехэтажного здания. Круглого такого, то есть без углов, покрытого розовой краской и кокетливо несущего на крыше здоровенную спутниковую тарелку. Справа же к бараку было пристроено нечто вроде ангара для самолетов. Нет, это и был гребаный самолетный ангар, у которого кто-то запилил дверь под самый верх, получив эдакие шестиметровые двойные створки. Шансов, что это не то здание, которое я ищу, не было никаких, потому что какая-то добрая муниципальная душа, оценив тщетность каких-либо надписей на стене, заросшего плющом, как сволочь барака, вывела темно-красной краской трафаретные буквы на розовом боку круглой недобашней Коморская, 14, дробь, Г. На секунду мне остро захотелось назад за стенки, в пустую камеру, залитую бездушным белым светом ламп. Не то чтобы мое чувство вкуса было так уж сильно травмировано, но эта инсталляция из гигантского деревянного барака, куска ангара, пришпандоренного к стене и кокетливого розового нечто, сильно смущала, внушала, так сказать, опасения. Правда, додумать свои умные мысли мне не дали. Из дверей центрального здания бодро выскочил парень в шортах и майке-алкоголичке, дробно простучал разношенными кроссовками по скрипящим ступенькам, оглянулся по сторонам, а, заметив меня, расплылся в широкой и искренней улыбке. «Витя!» «О, привет, Паш!» Мне существенно полегчало. «Если он тут выжил, то и я выживу. Разговор много времени не занял. Просто порадовались тому, что оба еще дышим». А сам Солиновский с гордостью продемонстрировав слегка набухшие маслы в тех местах, где у человека бицепсы, сказал, что идет на поправку как человек и личность. Причем идет точно и уверенно. Ты ведь не думай. Скоро сам все поймешь. Ладно, пока. Я побежал. Опаздываю на вводную лекцию. Ты идешь? Нет. Хорошо, потом дам списать. И убежал, даже не поняв, что я теперь не тревожный и даже бескопнимо. Еще один мелкий бонус: пока Акалина искала способ меня расстрелять, наверное, я насобачился контролировать состояние перехода. Это оказалось не так сложно. Всего-то требовалось провести пару часиков в тишине и покое без насильственного перепрыгивания из фазы в фазу. Иронично! Всю жизнь был хорошим мальчиком и жил хреново, но стоило лишь свернуть шею одному мудаку, как жизнь осыпала меня радостями и облегчениями. И какой неправильный вывод из этого обязан сделать молодой растущий организм? На смену ускакавшему Паше из дверей барака вышла бабуля в розовой ночнушке, тут же уставившись на меня. Ответив ей тем же, я экспертно установил, что это не ночнушка, а платье. Или сарафан. Причем не советская, а совсем даже китайская, расшитая какими-то красными птицами. Китайская была и сама бабуля, неодобрительно пялящаяся на меня. В смысле, китаянкой. Высокой, худой и стройной. Где-то на глазок от 40 до 160 лет возрастом, наверное. Потому что я ни шиша не разбираюсь в том, как азиаты стареют. «Чего стоишь, и шипоголовый?» На чистейшем русском осведомилась китаянка. «Не мозоль себе глаза, им и так плохо, судя по виду. Заходи!» Внутри было хорошо, свежо и пахло какой-то растительной лабудой наподобие цветов. Дал мне приблизительно четверть секунды, чтобы попытаться разглядеть, куда я попал, бабуля, вцепившись мне в рукав, бодро потащила меня в вахтерскую. В смысле, это была комната у входа, снабженная окном, дабы зреть входящих и выходящих. Внутри этой комнаты, куда меня аккуратно, но быстро затолкали, тоже пахло, но уже очень по-китайски. Не бабулей, а разными благовониями, цветами с подоконника. Ковром на стене тоже тащило как-то странно. В общем, антураж был на ура. «Усадив меня на старое продавленное кресло...» в котором я чуть не замурлыкал от уюта и навалившихся воспоминаний, бабуленция, погремев титаническим кипятильником в массивном графине, выволокла откуда-то старый потрепанный журнал учета, бухнув его на небольшой столик у вахтерского окна. Затем, вытребовав у меня все документы, которых накопилась неслабая пачка, она красивым жестом сбросила их на папку, а сама села напротив, начав сверлить меня отнюдь не маразматическим взглядом. «Меня зовут Цао Сюин», — представилась бабка. «Можешь звать меня Баба Цао. Я здесь, главное, слежу за порядком. Нарушители порядка жалеют о том, что они нарушители. Понятно?» «Понятно», — кивнул я. Шутить с бабулей не хотелось. А вот почему она озвучила раньше, чем я доформулировал до конца мысль. «Это твой дом теперь, шипоголовый. Может, надолго, может, навсегда. Но ты отнесешься к нему, как к дому, понял?» С умеренным напором проговорила женщина. «Это место, это улица, и вот это я!» Потыкала она пальцем себя в грудь. «Очень опасный для тех, кто не понимает, куда попал и кого надо слушать. Понял? Теперь точно понял!» Закивал согласный я. «А? Без «а»!» Отрезала конкретная китайская бабка Цао. «Сейчас чай будет? Все объясню. Будешь плохо слушать – сдохнешь. Или покалечат. Например, я. Не шучу». Пришлось закивать в ответ. Уж очень бабуля была во всем права. «Это реально мой последний приют. Только вот он нифига не детский, не сиротский, даже не общага. Место, куда ссылают самых нездоровых, самых странных, И самых непонятных неосапиантов. Место, где таинственное слово криптит, звучит не гордо, а обычно. Теперь рассказывай, потребовала местная хозяйка, заваривая чай. Что можешь, чего не можешь, от чего плохо, от чего хорошо. В бумажках всего не бывает. И не молчи, тебе здесь жить. Будешь тупым, жить будешь недолго. Не здесь, вообще. Я тут жила, когда еще города не было, понял? До чая, во время чая и после чая я укреплялся в мысли, что баба Цао очень крутая баба Цао, иначе не скажешь. Даже чай у нее был крутой. Необычный китайский, который я помнил еще по той, прошлой жизни. Еле ощутимый на вкус и похожий внешне на мочу больного осленка. А нормальный такой черный чай крепкий как сволочь, ядреный как посатижи. Им этим чаем, наверное, можно было бы дерево пропитывать ради цвета и аромата. Последний был вообще мощным, просто зверский. За такой чай можно было продать душу. Вместо этого я выложил едва встреченной мне китайской бабке все, вообще все, что случилось со мной в этой жизни без подробностей лабораторного типа. Но в общих чертах да, все причем по собственной воле и желанию, подчиняясь глубокому внутреннему наитию, что вот этой сухой и прямой, как палка, женщине именно нужно рассказать. И не прогадал. Бабка покивала, поцикала зубом, сдержанно похвалила меня за отсутствие личных тараканов, вроде впадения в ярость при виде желтого цвета или ромашек. Весьма обрадовалась почему-то моему диагнозу, по абсолютному иммунитету ко всем телепатическим проявлениям. Это майора Калина выясняла чрезвычайно дотошно. Немного похвалила за работу над Пашей. Как оказалось, Солиновский ей уже много про себя натрещал. пору подумать, что в чай что-то подмешивает. Но нет. Единственное, что госпожу Цао Сюин напрягло, причем всерьез, так это возможное пробуждение у меня других способностей. Здесь она решительно, шарахнув стаканом по столу, заявила, что выделяет мне и моей будущей сожительнице апартаменты высшего уровня защиты. Просидели мы с ней, кстати, очень немало. Признаться, я на этом месте слегка ошизел. Как-то у меня деревянный барак, обросший в Юном, плюс древняя китайская бабка, ну совсем не сочетались с апартаментами высшего уровня защиты. Как оказалось, зря. В древней развалюхе оказался могучий современный лифт, который могучий понес нас вниз, на минус какой-то этаж. Розовый цвет запрещен, тем временем выдавала ЦУ Баба Цау. Кричать запрещено, внутри кричи, снаружи не кричи. Олег услышит, попробует убить, с Олегом шепотом. В каждой квартире камеры я все вижу и везде будешь лапать мелкую, скажу крупной. И ты туда же, бабацао! С упреком вздохнул я, как-то сроднившись уже с этой китаянкой. Все вы, мужики одинаковы, отрубила та, зачем-то пнув один из моих баулов. Тот предательски звякнул, а бабка победно финишировала. Козлы! «Никого не задирать, громко не говорить, к девкам не приставать, с пацанами не драться», — попытался я суммировать выданные мне указания. И заработал подзатыльник. «Не умничать!» В руки мне была сунута не самая тонкая брошюра. «Здесь все написано. Кому можно, кому нельзя. Через три дня заберу, экзамен устрою. Три дня сидите в комнате, учите вот это. Потом экзамен». «Мне в институт нужно!» Тут же ужаснулся я. «Сентябрь на носу? Совсем на носу. Завтра? Хрен нужно!» Был дан мне вполне русский ответ. «Делай то, что я говорю, если жить хочешь. Сиди, жди, водку не пей пока. Соседка придет, поговорите, тогда как хочешь. Ей вещи перенести надо». «Так я помогу», вызвался я на очередной подзатыльник. «Ладно, понял». Подчинюсь грубой силе. Подземные мои апартаменты были шикарны. Без шуток. Та же самая планировка, что и в общаге с Пашей. То есть одна комната и кухня с двумя маленькими спальнями. Но все куда больше. Ширше. Красивее. Вытяжка. Кухонный лифт. Здоровенный холодильник полированного металла неизвестной мне марки Самсон. Камеры по углам. Камеры? Да чхать. Кровати двухспальные, диван в зале, два огороженных места со столами для учебы, со столами не просто со столами. На столах компьютеры, самые настоящие, в самом делешные, натуральные и персональные компьютеры. Шкафы, одежные, книжные для мелочей, полочки. Тут есть полочки. Под ногами толстый ровный линолеум, в центре комнаты новый ковер, вся мебель с иголочки. Все блестит и сверкает. Даже фальшивое окно сделано с занавесками. Мол, типа ночь за окном. Даже часы электронные на стене висят. И это хуже не бывает. Все, сиди и учи. Слегка улыбнувшаяся, заметил. На мои восторги китаянка, величаво развернувшись, пошла на выход. Если будет серьезный вопрос, нажимаешь вот эту кнопку. Понял? Это интерком. Но если серьезный... «Понял, понял, бабацао бодро отрапортовал я. На выходе она замешкалась, чуть-чуть, едва заметно замявшись, полуобернулась к стоящему, как дурак, в центре мне. «Если Яньлинь Линь будет стучаться или звонить, не открывай», внезапно заявила комендантша. «С ней при Юле запрещаю, понял?» «Кто такая Яньлинь? Линь?» логично осведомился я. «Внучка». «Моя. Запомни, когда дочь Акалины при тебе, ты к Янь-Линь не лезешь и ей лезть не даешь. Понял?» «Наверное. Все. Курить под вытяжкой. Следить буду. Ушла». «Как много вопросов, как мало ответов. Одно ясно, что из комнаты лучше не выходить, потому что среди местных много чудиков, к которым нужен особый подход». Без знания его, расписанного Цяо Сюин в брошюрке вручную, даже выходить из комнаты – большой риск. Даже за тем, чтобы перенести вещи одной девочки сюда. Ну, Солиновский прижился же. Значит, и я справлюсь. Но какие хоромы мне тут выделили. В основной комнате только метров по 30 квадратных. Самому кажется странным, что радуюсь как дурак. Но это потому, что уже 20 лет, как не держал в руках смартфона или планшета, не сидел за ноутбуком. Когда у тебя всегда с собой целый мир, быстро становится плевать на квадратуру помещения, в котором живешь. Потому как не живешь. Там у тебя жрет, срет и отдыхает тело, а душа и разум свободны. В этой реальности пока такого нет. Выбрав левую комнату, я оттащил туда свое добро, с удовлетворением отметив наличие в коморке с кроватью здорового шифоньера. Даже успел распихать свои вещи, врезать чайку и пожрать. А вот в ванну завалиться уже не успел. Пришли гости. В составе захватчиков значились старая китаянка в качестве лидера, мокрый, как мыши, несчастный новиц Олиновский. Тащащие вместе с рыжим и сильно непричесанным парнем Огромные и тяжелые на вид сумки В которых было нечто прямоугольное Парни аж глаза пучили А баба Цао, зналишь, их подгоняла Подивившись на такое дело, я пошел помогать Но застыл столбом Когда следом за пыхтящими парнями В помещение вплыла она Призраков часто муссировали по телевидению показывая, что может случиться с человеком, решившим стать адаптантом. Полуэнергетическая форма существования – эдакое сознание, навеки заключенное в форму псевдоматерии. Полупрозрачные, левитирующие над поверхностями, едва способные взаимодействовать с материальными объектами, лишенные каких-либо основных стимулов делать это. Призракам не нужно было ничего – Пища, сон, воздух, общение. Они не нуждались ни в чем. Эмоциональные инвалиды, застывшие во времени. Во всяком случае, именно так их представляли по телевизору. Юлию Игоревну Акалину, оглядывающую сейчас комнату и меня, нельзя было назвать прекрасной. Это я понял сразу, как только призрак остановилась, занявшись обозрением доступного. Она была просто безупречна как статуя или призрак. Привидение в виде юной девушки, одетой в длинное легкое платье с подолом, скрывающим висящее над линолеумом ступни. Белой была ее кожа, ее длиннющие волосы, клавшие большой прибор на гравитацию и от того красиво развивающийся эдаким пышным облаком. Белым было платье и... ну и все, в принципе. Лицо, волосы, платье. А больше ничего и нет. А еще глаза. Тоже белые и слегка светящиеся. Каноничнейший призрак. Висит в воздухе себе спокойно. Смотрит по сторонам, не обращает ни малейшего внимания на восторженные, хоть и красные, морды блондина и рыжего. Моя физиономия Юлию слегка заинтересовала. Но так, на полшишечки, на секунду. Отведя взгляд, девушка принялась висеть в воздухе, изображая из себя крайне бледную утопленницу. Хм, светило бы ярче, на электричестве бы сэкономили, выдал я, почесав затылке. Но так тоже неплохо. От такой речи поперхнулись не только пацаны, но даже бабацао. Впрочем, она в себя пришла быстро, каркнув: "Знакомьтесь и не хулиганить, а потом читать брошюру". Комендант, схватив парней за загривки, выволокла их из комнаты, захлопнув за собой дверь. Мы остались наедине. «Ну, привет!» — попробовал я вступить в контакт с другой формой жизни. Ответом меня не удостоили поначалу, предпочтя подлететь к одной из своих сумок, а затем, расстегнув на ней молнию, извлечь лежащий сверху небольшой блокнот. Взяв его в полупрозрачные руки — Акалина подлетела ко мне Протягивая вещицу вперед И явно предлагая взять Дают? Бери Чего уж там Но открывать не стал Мне первым делом нужен был хоть какой-то контакт С вот этим беловатым чудесным видением В блокноте Перечень запрещенных действий За которые я должна буду тебя наказывать Виктор Изотов Тихим и мягким голосом Сообщила мне привидение Не совершай их «Мне дискомфортно тратить энергию. Изучи написанное». «Да вы, блин, сговорились, что ли? Учебный год, китайская брошюра, блокнот еще этот. Там есть запрет на то, что я буду лежать в комнате и пить водку?» Вредным тоном спросил я, принесшую плохие вести соседку. В ответ та лишь покачала головой. Слегка обрадовавшись, я заключил. «Значит, я пошел в свою комнату лежать и пить водку». И пусть весь мир подождет вместе с этой зависшей посреди комнаты красавицей. Виктору Изотову очень нужно многое отметить. Но если ты не поможешь мне сейчас расставить мои книги по шкафам, то я ударю тебя электричеством. Донеслось мне в спину вежливым, но совершенно безэмоциональным тоном. Да вы, б***ь, бл... издеваетесь.